Когда он вернулся в лагерь, лицо у Верки было такое белое, что по контрасту с ним волосы выглядели уже не чистым льном, а обычной паклей. Ни слова не говоря, она заехала цыпфу кулачком в ухо. Потом из ее уст раздались звуки, которым как нельзя лучше подходило определение змеиные шипения. «Тварь бессовестная! Жаба поганая! Где ж ты был? Я тут до полусмерти измаялась! Вторую смену стою, боюсь Смыкова будить!» А если бы агилы тебя припутали, кто бы за это отвечал? Да чтобы я тебе ещё хоть когда-нибудь поверила. На полчаса гад попросился, а сам неизвестно где два часа болтался. В Киркопию за это время можно сбегать. Ах ты! Простите, Вера Ивановна, увлёкся. Стал оправдываться он, причём без особого энтузиазма. Больше не повторится. Это уж точно. Теперь если уйдёшь куда... «Так только через мой труп!» Впрочем, надолго Верки не хватило. Пошипев еще немного, она завалилась спать, возложив на Цыпфа обязанность самому разбудить Смыкова, дежурившего в третью смену. У Левки же сна не было ни в одном глазу. Забросив подальше колье, мало ли какую заразу оно могло таить, и припрятав цветы, он принялся скрупулезно и беспристрастно анализировать все только, что с ним случившееся. О том, что женщины-агилы куда как опаснее своих единоверцев-мужчин, он уже слышал. Объяснялось это тем, что если среди представителей сильного пола стадии рогатого достигал каждый второй-третий, то среди прекрасных дам только каждые пятидесятые, то есть наиболее оголтелые. И вот одна из этих ведьм, прекрасно знавшая, кто находится перед ней, готовая к бою и хорошо вооруженная, почему-то отпустила своего смертельного врага живым, да еще и несла при этом всякую околесицу. Ни о каком романтическом чувстве тут, конечно, не могло быть и речи. Лёва даже с большой натяжкой не мог сойти за предмет женских вожделений. Да и эта цыла, похоже, давно миновала стадию любовных увлечений. Сам собой напрашивался вывод – Лёве просто морочат голову, чтобы в дальнейшем склонить к предательству. Вот только способ для этого выбран весьма экзотический намного проще было бы применить раскаленные клещи или опасную бритву. Представив, как ему отрезают уши и вырывают язык, Лёва содрогнулся. Короче, всё тонуло в тумане предположений и домыслов. А неоспоримым оставалось только одно. Агилы обложили ватагу со всех сторон, и от последнего решительного броска их удерживает только страх перед неведомым оружием, однажды уже показавшим свою фантастическую мощь. О том, что Кирквудовская пушка может действовать только в пределах, ограниченных размерами Небесного Невода, рогатые очевидно не догадывались. До подъема оставалось не так уж много времени, и Цыпф разбудил Смыкова, объяснив, что они с Веркой поменялись сменами. Смыков по природе своей не склонен верить людям, сделал для себя какие-то собственные выводы, однако распространяться о них не стал, а отправился на осмотр прилегающей к лагерю территории. Цыпф попытался уснуть, но женщина-агил все не шла у него из головы. Это было прямо наваждение какое-то. Лева мог поклясться, что видел ее сегодня впервые в жизни. Но всякий раз, вспоминая скуластое, совсем не злое лицо, он испытывал неясное, щемящее чувство тревоги. «Имя! Вот в чем загвоздка! Он должен знать ее имя!» «Все загадки разрешатся, когда он вспомнит его!» Но разве можно вспомнить имя человека, с которым до ныне не встречался? Вообще не встречался? Или не встречался только в этой жизни? Ведь она, кажется, намекала на какую-то другую жизнь. Однако у людей бывает только одна жизнь. Все остальное мистика, бред, чепуха. Жизнь одна и мир один. Вот его границы. До одной можно дотянуться сравнительно легко. Это стена. Шершавая, холодная, сырая. Точно на такую же стену натолкнешься, если поползешь налево, но ползти надо довольно долго. Справа стены нет, но возможно она и есть, но добраться до нее мешает горы мелких острых камней, больно ранящих колени и руки. Впереди черная неизвестность, из которой иногда тянет противным сквозняком, вовсе не освежающим воздуха, наоборот, добавляющим вони. Двигаться туда опасно, но именно оттуда приходит доброе, теплое, родное существо, которое кормит и поит его, хотя не так часто, как хотелось бы. Еще в этом мире живут крысы. У них много своих забот, и они почти не досаждают соседу. Покусали его лишь однажды, когда до изголодавшись, они разорили крысиное гнездо, выдавшее себя писком беспомощного потомства. Это была самая съедобная добыча из всего того, что ему довелось обнаружить самостоятельно. Все остальное было или отвратительно на вкус, или не утоляло голода. Вскоре он нашел и воду, капавшую из какой-то трубы. Сначала его выворачивало от запаха и привкуса нефти, но юный организм приспособился и к этому. А потом он решил проверить, куда это все время отлучаются крысы, и ползком двинулся вслед за ними. Целая стайка пошилась в углу, зло попискивая друг на друга, делили что-то. Он легко расшеворял хвостатых разбойников и стал ощупывать предметы их посягательств. Рука попала во что-то осклизлое и податливое. Зловоние, успевшее пропитать все вокруг, стало совершенно нестерпимым. Потом его пальцы ощупали жесткое и лохматое. Он потрогал свою голову, сравнил волосы. А вот это, наверное, ухо. Вернее, то, что от него осталось. Разобиженные крысы шныряли вокруг. Стремились вернуться на прежнее место. Но он не церемонился с ними. А это, кажется, зубы. Два ряда. Все на месте. Зубы на месте, а губ нет. Носа тоже. А это что такое брякнуло? Пара колеса с душками. Такую штуку носил на лице брат. Она называется «Очки». Вот значит, почему брат больше не навещает его. Оказывается, он вообще не уходил отсюда. Неужели он сам когда-нибудь станет едой для крыс? Как страшно! Выпустите меня отсюда! Цыпф проснулся, словно из глубокого колодца вынырнул. Боже, ну и Сон! Мало кошмаров в жизни, так и во сне покоя нет. А ведь все это когда-то было с ним, правда давно, лет пятнадцать назад, а то и больше. После того случая он долго не покидал своего закутка, даже вылазки за водой прекратил. Сестра, единственное живое существо, на которое он надеялся, все не приходило, зато навещала крыса, всегда одна и та же, проверяла, жив ли. Он даже немного подружился с ней. Когда сестра наконец появилась, он ничего не сказал о страшной находке. Но она поняла все сама и долго плакала, мешая ему есть. Куда она потом подевалась? Жива ли сейчас? Этого, наверное, он уже никогда не узнает. Кажется, ее утащили из подвала какие-то злые люди. Кто это были? Степники, арабы, костильцы, агилы, гвардейцы Плешакова? или просто пьяные мародеры? Разве сейчас вспомнишь? Незадолго до этого происшествия он попросил, чтобы сестра вывела его из темного подвала на свет. «Нельзя», — ответила она, — «снаружи очень опасно, особенно для маленьких мальчиков». «А для маленьких девочек?» — спросил он. «Я уже не маленькая, а кроме того, девочке сейчас прожить легче, чем мальчику. Ее, по крайней мере, сразу не съедят». Очередной обрывок сна тоже закончился кошмаром. Из мрака на Левку надвинулась страшная, до глаз заросшая шерстью людоедская рожа. Его грубо схватили за волосы, сунули в рот чашку с теплой человеческой кровью. Принудили выпить, чуть не сломав при этом зубы. Ударом по лицу заставили замолчать. «Чего ты мечешься? Чего людям спать не даешь?» раздалось надлёвый. Оказывается тряс его вовсе не людоед, а зяблик, уже отстоявший свою смену. Циф забормотал что-то и перевернулся на другой бок, спать несмотря ни на что хотелось нестерпимо. Ради этого можно было стерпеть и очередной кошмар. Уже сквозь пелену сонной одури он услышал, как зяблик будет толгая. «Ну ты и дрыхнешь, вставай морда татарская! Вставай, Соня. И тут Лёвой случилось такое, что иногда происходит во сне или полудрёме с человеком, на его обуянном какой-то навязчивой идеей. Зерно истины очистилось от чешуи и бреда, из глубин памяти вспыхнуло то, о чём он раньше и помыслить не мог. Смутное предчувствие возвысилось до предвидения. А потусторонняя логика сновидения подсказала безошибочный ответ. Все загадки оказались разгаданными. Соня. Имя, пароль. Его сестру звали Соня. Это было то самое забытое им дорогое имя. Женщину-агела звали вовсе не Цилла. Ее звали Соня. Она-то и была его пропавшей сестрой. Единственным родным человеком на всем белом свете. Теперь Лёва знал, кого напоминало ему усталое, скуластое лицо с веером морщинок возле глаз. Оно напоминало ему себя самого. «Соня, сестра, ей плохо сейчас. Недаром она так молила о следующей встрече. Её надо спасать, спасать немедленно!» Всё ещё находясь во власти своего гипнотического сна, Лёва вскочил и принялся быстро одеваться. «Покоя тебе нет!» – заворочался зяблик. «Ты куда? Понос, что ли, разобрал?» «Ага», – пробормотал Цыпв. «Меньше надо жрать на ночь. А пистолет зачем? Задницу подтирать?» Но Лёва, не отвечая, уже мчался к проходу в минном заграждении. Чувство, обуявшее его сейчас, не имело отношения ни к разуму, ни к инстинкту. Оно было сродни той темной силе, которая заставляет лунатиков балансировать на узких карнизах, а маньяков часами выслеживать свои жертвы. Энергия помутившегося разума гнала его вперед.